Глава четвёртая. Большая охота. Нас вывели из темного нутра бронированной машины, и по глазам сразу резанули лучи после обеденного солнца. Гул толпы, приглушенный стенками автомобиля, ударил по ушам с новой силой, а когда нас заметили, он стал почти нестерпимым. Я смотрела на беснующуюся вокруг толпу и не видела людей, лишь сплошную массу, требующую зрелищ и нашедшую тех На кого можно излить свою ненависть, боль и страх? Нас обступили десяток охотников, которые будут нас загонять и убивать ей на потеху. Среди охотников был и Лекс. Он упорно не смотрел на меня. В голове снова всплыли слова бабушки: человек не человек, такой не такой, да какие они сами люди после этого. Эх, увидеть бы ее сейчас и маму. Но даже если они сейчас где-то наблюдают за мной и хотят привлечь к себе внимание, Это бесполезно, ведь толпа не имеет лица. Нас поторопили тычками прикладов в спины, и мы двинулись вперед, к воротам. По обеимых сторонам на широкой стене восседали отцы-основатели, пятеро мужчин, когда-то сделавших этот город оплотом спокойствия и благоденствия, и которые с тех пор каждый год приговаривают подростков, у которых нашли мутаген к смерти. Уважаемые жители Ковчега, Встал с кресла отец Квентин, высокий, привлекательный брюнет средних лет с аккуратной бородкой. Сегодня был очень важный день, который определил судьбы многих молодых людей. Они будут трудиться на всеобщее благо и несомненно сделают наш город лучше и прекраснее. Вы только взгляните на их счастливые лица. Отец Квентин повел рукой, и огромные экраны, установленные по обе стороны от вворот, Вспыхнули кадрами счастливых подростков, которые выходили утром из дворца благоденствия с улыбками. И чтобы их лица и дальше сияли счастьем, и они с таким же энтузиазмом продолжали смотреть в будущее, мы должны жестко выпалывать молодую, но больную поросль, которая может уничтожить все, что нас окружает. И да будет так. Он поднял вверх кулак. Толпа ниистовго поддержала своего лидера, и я испугалась, что она прорвет сдерживающий заслон и растерзает нас прямо здесь. Следующим слово взял бессменный ведущий этого мероприятия, невысокий полный мужчина с завитыми и уложенными в невероятную прическу белыми волосами, в оляпистом костюме, который переливался всеми цветами радуги. Так вызывающе безвкусное и ярко выглядеть в ковчеге разрешалось только господину Гримграсу, а вот его подражатели жестко высмеивались и осуждались. Он маленьким мячиком заскакал по стене, рассказывая о главном сегодняшнем событии и произошедших забавных случаях. Народ немного успокоился и расслабился, и тогда он обратил внимание на нас. Во время большой охоты не принято вспоминать из какой семьи вышли жертвы потому что они автоматически вычеркивались из всех метрик и хроник, будто их и не было никогда. А вот обсудить внешний вид чудовищ и поиздеваться над ними это всегда пожалуйста. Только на этот раз этого почему-то не случилось. Его подозвал к себе отец Берган и что-то сказал. Показалось, что в этот момент он посмотрел на меня, и я вздрогнула. Выслушав отца-основателя веселый толстячок всплеснул руками. Настало время выгнать из нашего стада паршивых овец, и до да начнется большая охота. Раздался сигнал гонга, и ведущий раскинул руки, будто дарил присутствовавшим величайший из благ и безумно этим гордился. Широкая улыбка не сходила с его лица. Люди на стенах взорвались овациями и одобрительным топотом и свистом. Огромные городские ворота начали медленно открываться. Последнее время они мне часто снились, как и дикие крики толпы, посылавшие меня и еще пятерку неудачников на смерть. Я просыпалась в холодном поту и даже плакала от облегчения, что это мне только привиделось и никогда ничего подобного со мной не случится. Но сейчас это был не сон. Ворота города, за которые я никогда в жизни не выходила и которые оберегали жителей благословенного ковчега, открывались А стоявшие позади охотники приготовились вытолкать тех из нас, кто не поторопится выйти сам, а дальше будет охота. Охота на нас. Я гипнотизировала ворота взглядом, ожидая, когда створки откроются настолько, чтобы можно было выбежать, и все же не удержалась и обернулась. Лекс. Еще утром, а кажется, что уже годы назад, мне казалось, что я влюблена в него. Что он отвечает взаимностью. Когда-то мне многое казалось. Сейчас же он стоял в строю тех, кто будет загонять меня как животное на потеху толпе. У меня осталась лишь одна надежда выскользнуть отсюда первой и бежать. Бежать так быстро, чтобы успеть скрыться в подлеске до того, как закончатся традиционные три минуты форы, а там лучше умереть от лап чудовищ, чем от рук тех, на защиту кого полагалось всю жизнь и кто это доверие предал. Беги к воде, она скроет следы. Следуй за зеленоглазым, не бойся и помни, все лгут. Дар это неплохо, дар это дар, а ложь душит тех, кто ею живет». Бабушка знала. Она точно знала, что будет именно так, и ничего не могла с этим поделать. Что ж, пусть исполнится ее пророчество, и ложь отцов-основателей их когда-нибудь задушит. Я не отказалась бы на это посмотреть. Ворота открылись достаточно, чтобы в щель можно было проскользнуть. Переглянувшись, мы с Карадом рванули вперед. До ближайшего подлеска было недалеко, всего метров сто. Раньше было больше, гораздо больше, но с каждым годом лес все ближе подкрадывался к стенам города. И теперь у нас были все шансы успеть скрыться от охотников. Мы с Карадом вырвались вперед, следом бежали Вихрастый, одна из девушек и Бугай. Другая девушка осталась у ворот и кричала, срывая голос и размазывая по лицу слезы. "Я не мутант, я человек, за что? Пощадите, вы же люди!" Я от ее слов лишь припустила быстрее. Ждать пощады от толпы или отцов-основателей, один из которых так хладнокровно отправил меня на смерть, ну уж нет. Некоторое время мы бежали по небольшой тропке, вытоптанной, наверное, охотниками, но делать это и дальше было глупо. И как только стало возможно, нырнули в чащу леса. Как раз в этот момент раздался выстрел, а крики девушки, просящей пощады и человечности, сменились ликующим воем толпы. На миг мы застыли, переглянулись. Вихрасты ломанулся глубже в гущу зарослей, а Бугай побежал дальше по тропке. Девушка побежала за нами, но зацепилась широкой юбкой за сухостой и застряла, пытаясь ее отцепить. В этот момент я от души поблагодарила бабушку, которая не дала мне нарядиться в платье и туфли. Аккуратные ботинки на небольшой платформе сейчас оказались как нельзя кстати. Ай, не успела я порадоваться этому, как зацепилась за ветки еле длинными волосами. Карат обернулся, но я уже рванула за пряди, высвобождая их и оставив клок на ветке. Перехватила волосы одной рукой и продолжила пробираться вперед. Резинки у меня, к сожалению, с собой не оказалось, и я только сейчас подумала о том, что нужно было поискать хотя бы какой-нибудь лоску ткани и перевязать им волосы. Мы наткнулись на овраг с лужей на дне, пришлось его огибать, а когда оказались по другую сторону, услышали выстрелы и женский вскрик. Я сглотнула и больше не оборачиваясь, побежала за карадом. Он прокладывал нам путь. Немного спустя раздалась целая очередь выстрелов, которая подстегнула нас двигаться еще быстрее. Развучали они в стороне, Но это не значило, что охотники не шли по нашему следу. Большая охота редко длилась дольше пары часов. Все происходило быстро и жестоко, а как иначе? Что могли противопоставить безоружные и неподготовленные к такому повороту жизни подростки обученным охотникам? И эта мнимая фора в три минуты просто насмешка над жертвами, чтобы не пришлось их долго искать. Новые выстрелы раздались уже недалеко от нас. Похоже, в живых остались только я и Карат. Мы молча обменялись взглядами и, не сговариваясь, припустили еще быстрее, стараясь быть бесшумными, насколько это вообще было возможно в лесу. Под кронами высоких разлапистых деревьев подлесок был не густой. Пробираться по нему было гораздо легче, но и догнать нас становилось гораздо проще. Хорошо, в этом году наступила ранняя весна. И листья на деревьях успели распуститься, скрывая нас от преследователей зеленой дымкой. Я шарахнулась от выстрела, раздавшегося совсем рядом, запнулась и полетела в очередной овраг. Карат, пригнувшись застыл, глядя на меня со страхом и беспокойством. Мы понимали друг друга без слов, и я видела, что он тоже понял, что стреляли в нас. С трудом встал, и парень помог мне выбраться из овражка. Я посмотрела на сбитые в кровь ладони и перепачканную белую одежду. И пожалела, что испачкала ее так мало, недостаточно, чтобы стать незаметной. А вот у Карада одежда больше подходила для пряток в лесу. Он был почти незаметен на фоне кустов. Об этом же подумал и Карад. Прости, но с тобой мне не убежать. Здесь наши пути расходятся. Очень тихо сказал он с сожалением и скрылся, мгновенно растворившись в чаще. Несколько драгоценных секунд я пыталась отдышаться и осознать, что теперь совсем одна. Я не осуждала парня, Здесь каждый сам за себя. Он и не должен был мне ничего с самого начала, но все равно вел меня по лесу все это время и поддерживал одной своей решимостью выжить. А потому сейчас я застыла в растерянности. Наверное, только поэтому сквозь шум крови в ушах расслышала тихий плеск воды впереди. Беги к воде, она скроет следы. Молнии мелькнули в голове слова бабушки, и я рванула на звук. Неширокий и неглубокий, по щиколотку, ручей обнаружился почти сразу за кустами, и я не раздумывая ступила в холодную воду и побежала вниз по течению, но очень скоро поняла, что не то, что бежать, а даже идти в ледяной воде по илистому дну и по порогоестму течению плохая идея. С горечью подумала, что городской девочке выжить в лесу нереально, но тут же отогнала эти мысли. о каком выжить в лесу может идти речь, когда цель сейчас стоит просто выжить. Пришлось выбираться на другую сторону ручья. Зубы отбивали чечётку, но я стиснула челюсти и продолжила пробираться по его берегу. Мне казалось, что у ручья безопаснее. По крайней мере, так я была уверена, что иду вперед, а не плутая по лесу, возвращаясь назад прямо в руки охотников. Чем дальше я шла, тем больше маленьких ручейков вливалось в речушку, вдоль которой лежал мой путь. Не знаю, действительно мне удалось запутать следы или охотники увязались за карадом. Но следующие полчаса я пробиралась по лесу, не слыша погони. Для жертвы в большой охоте это большое достижение. И она весело усмехнулась. За всю историю ковчега жертвам всего пару раз удалось убежать от охотников, и было это очень давно. Как только охотники поймут, что не могут найти бегуна, в небо поднимут дроны, которые будут облетать лесной массив в поисках жертвы. Конечно, засечь беглеца в лесу непросто, но дроны имеют шансы на успех. Идеальным для меня было бы в ближайшие час два найти какое-нибудь более-менее надежное укрытие и пересидеть там до утра. Бродить ночью в лесу опасно. Днём опасности тоже никуда не денутся. Приносят же охотники с вылазок безобразные туши чудовищ. Но сейчас я хотя бы могу их увидеть, а ночью даже просто подвернуть неудачно ногу, расплюнуть». Я снова невесело усмехнулась. Оказывается, я неисправимая оптимистка. Уже думаю о ночевке, хотя большая охота в самом разгаре. За невеселыми мыслями не сразу обратила внимание на усилившийся шум воды. Речушка превратилась в широкую, хоть и мелкую, каменистую речку, и я шла по самому ее краю, хоть и приходилось быть аккуратной, чтобы не поскользнуться. Лезть в кусты дальше от берега не хотелось. Я прибавила шаг и скоро поняла, что плато впереди резко обрывается, образуя водопад. Я застыла, глядя на обрыв и не зная, что делать, но решила все же подойти поближе к краю, чтобы осмотреть окрестности и оценить, где лучше спуститься. С каждым шагом шум воды усиливался, как и опасность соскользнуть в бурлящий поток. Пришлось продираться сквозь кусты чуть выше от берега. На краю обрыва я выдохнула, выбравшись наконец на незаросший каменистый уступ. Дыхание перехватило от открывшейся взору красоты. Внизу раскинулось синее озеро, с высоты похожее на блюдце. Камни по его краям образовывали корону, а ближе к середине оно было темно синим намекая на большую глубину. Сам водопад утопал в белой дымке брызг и переливался в лучах вечернего солнца. Такой красоты Мне еще не приходилось видеть, и я застыла, любуясь и проникаясь ею. Что-то заставило меня обернуться. Бывает так, стоишь и вдруг резко без причины оборачиваешься и обязательно сталкиваешься с чем-нибудь внимательным взглядом. Я встретилась взглядом с Лексом. Он стоял на противоположном берегу метрах в 30 и сжимал в руках пистолет. Кровь застучала в висках, дыхание перехватило. Она глаза навернулись непрошенные слезы. Столько убегать, чтобы все равно попасться, и кому? Разве еще утром я могла предположить, что мой парень может стать моим палачом? Я смотрела, как он медленно поднимает руку с зажатым вне пистолетом, как направляет его на меня и не могла поверить, что это происходит. Казалось, время замедлило бег. Ноги будто приросли к земле, а в голове билась лишь одна мысль: не верю, не могу поверить. Внезапно кусты рядом с Лексом зашевелились, и из них вышел другой охотник. Он быстрым цепким взглядом оценил представшую перед ним картину и, усмехнувшись, сказал ему что-то подбадривающее. Но Лекс, покосившись на него, продолжал стоять, направляя на меня пистолет, и я видела, как он кусал губы. Когда второй охотник покачал головой и вскинул свой пистолет. Неужели все? Меня качнуло назад, сердце бухнуло в ушах. Я испугалась, что сорвусь с обрыва, застыла на месте, боясь шелохнуться, и неотрывно смотрела на охотников, знала, что кто-то из них выстрелит, и все равно не могла сделать и шагу. Охотники не спускали с меня взглядов, и старший явно инструктировал Лекса, заставлял выстрелить, и так увлекся, что перестал смотреть на меня. Лекс сосредоточенно ему внимал и будто ушёл в себя, перестал кусать губы и сжал их в тонкую линию. Внезапно он опустил руку. Я смотрела на него с неожиданно вспыхнувшей надеждой и благодарностью. Вот только взгляд у него был так холоден и безэмоционален, что я поняла, обрадовалась рано. Старший охотник понаблюдал за мной с усмешкой и внезапно сделал приглашающий жест рукой с пистолетом. Я не понимающе на него посмотрела, и он кивнул, подтверждая, что я не ошиблась. Он не будет прямо сейчас меня убивать, а приглашает подойти. Я окинула взглядом ухмылявшегося мужчину, своего бывшего парня, который только что набирался смелости меня убить, и поняла, что к ним идти нельзя. Не знала, что они задумали, но мне это явно не понравится. А после общения с отцами-основателями в голову лезли такие мысли, что хотелось броситься вниз с обрыва немедленно. Я обернулась, посмотрела на острые камни у подножия водопада, снова повернулась к охотникам. Глядя на гаденькую улыбочку старшего и холодный взгляд Лекса, я верила в то, что если попаду к ним в руки, то пожалею, что не получила пулю в лоб. Уступ, на котором я стояла, довольно широк. Нырнуть в заросли я бы точно не успела, да и недалеко бы убежала от пули или тренированных охотников. Мне не оставалось ничего иного, как идти к ним. Дойдя до конца уступа, я посмотрела в глаза Лексу, Показалось, что нас и не разделяют эти метры, Сморгнула последнюю слезу по этому парню и резко развернувшись, рванула к краю пропасти. Я не хотела умирать, я хотела жить. Глупая надежда, что я смогу от них сбежать, прыгнув в водопад. Билась на краю сознания, и я прыгнула. Раздался выстрел, и злой недоуменный возглас старшего охотника, относившийся точно не ко мне: "Ты что творишь?" Я еще успела с горечью подумать, что Лекс все же решил меня убить, когда по ногам ударила водная гладь. Холодная вода обдала словно кипятком, аж дыхание перехватило, тело сковало, и я камнем погружалась на глубину. Промелькнула мысль, что мне все же удалось перелететь острые камни. Вот только как теперь выплыть, ведь плавать я не умею, еле-еле держусь на воде. В детстве несколько раз ходила с родителями в бассейн, но потом его закрыли. Распохнула глаза, чтобы определить, где поверхность, и начала усиленно грести руками. Вот только воздуха в легких становилось все меньше, а поверхность, казалось, не приближалась. Холод сковывал движение, паника душила. А когда краем глаза я увидела метнувшуюся ко мне откуда-то сбоку тень, из горла вырвался беззвучный крик, из-за которого я потеряла остатки воздуха в легких, а потом сделала вдох.